Глава 3. Талигоя Ракана, бывшая Аллария. 399 год. Круга скал. Девятый день. Осенних молний. Робер уселся спиной к окну, за которым новые гимнеты готовились к коронационному маршу, и уставился на восьмирукий канделябр, отчаянно пытаясь поумнеть или хотя бы разодрать слепающиеся глаза. «Нельзя складывать все яйца в одну корзину». Нельзя отправить Реджинальда к Савиньяку и тупо ждать известий. Нужно готовиться. Аларию тьфу ты, Ракану, надо захватить так, чтобы мятеж не перешел в смуту и чтобы не навредить Альда с Матильдой, которых придется тайком тащить через полыхающую сторону. Да легче огонь в телеге сеном спрятать. Сюзерен захочет драться до конца и угробит себя и всех. Выход один. А поить, как драгун в эпине, но для этого нужно достать подходящую траву А повелители молний, чтоб не болтал штанцлер, со всякими зельями дела не имели. Еще ошибешься. Сквозь двойные рамы пробивались залихватские марши и отрывки команд. Ничего умного в голову не приходило. Сегодня уже ничего не придумать, а завтра, с утра, притащатся портной и сапожник, как будто для успешного царствования нет ничего важнее каблуков и лент через плечо. Роберт прикрыл глаза руками, это его привычку уже заметили. Ну и ладно. «Монсеньор!» Почему, когда не выспался, даже шепот кажется криком? «Монсеньор!» «Вы просили вам напомнить?» «Я помню». «Забудешь такое, как же». Альда в очередном ритуальном припадке решил, что для встречи его высокопреосвященство Рокслия, хоть бы и командующего гвардией, мало — и у ворот роз кардинала должен встретить глава Высокого Совета, каковым является хозяин круга. Увы, лицо повелителя Скал еще не позволяло ему являть себя народу. Робер полагал, что ничего не случится, если в отсутствии повелителя кардиналом займутся его вассалы. Но Сюзерен уперся. Герцога Огдала заменит его будущий зять, и никто другой. Будущий зять тоскливо зевнул, и набросил первомаршальский плащ, благо тот уже был готов. Генерал Карваль, бесившийся от одного вида новых мундиров, щелкнул каблуками и шагнул в сторону. но ну, разумеется, первым выходит маршал, величественным шагом минует галереи, спускается по лестницам, садится на верного коня, немедленно встающего на дыбы. Батальное полотно, да и только! И без того не лучшее настроение при виде коронационных тряпок и угодливых рож злобно фыркнула и нападала задом. Одна радость. Кардинал из Ордена Милосердия, о котором ничего плохого не скажешь. И все же Робер предпочел бы иметь дело с адептами славы. Как-никак святой Адриан приходился пине родственникам. «Монсеньор, какой прекрасный день!» Красавчик Айнсмеллер вырядился в белые с его-то привычками. «Ублюдку надо в бордовое замотаться, чтоб кровища видно не было». И маску кожаную напялить». День прекрасный, произнес и за который уважающий себя дворянин вызвал бы на дуэль, но Айнсмеллер лишь улыбнулся. Под темными усиками сверкнули безупречные зубы. Цивильный комендант аларии был спокоен и удовлетворен. И Робер решил не спрашивать, как он провел утро. Граф Кракл предлагает устроить празднество для черней в Доре, не отставал вешатель. «Его Величество нашел мысль превратить тюремные дворы вместо гуляний весьма удачной. Дора станет символом перемен. К тому же там просто поддержать порядок». «Да хоть в лоре», — отмахнулся Робер, одновременно пытаясь не слишком нагрубить и поймать ускользающую мысль. «Но я бы не выкатывал горожанам много вина». «Мы ограничимся одним фонтаном», — согласился Айнцмеллер. «Для мужчин. Женщины, дети и старики получат подарки от Его Величества». Не возражаешь? Мундир подоспевшего Уда украшала оранжевая хризантема, а под глазами лежали синие круги. Граф Гонд явно провел бессонную ночь. Ну и слава Создателю. Возражаю, — пожал плечами Робер. С чего бы? Но я бы выбрал дело повеселее. А может, мне покаяться захотелось, — предположил брат Рихарда. — Во грехах. Если в грехах, — согласился Эпене, — то, конечно. Появился Мевин. Доложил, что гимнеты готовы. Робер кивнул. Мевин отъехал, фыркнул и переступил с ноги на ногу Дракка. В окнах второго этажа мелькнула статная фигура. Альда проверил, все ли в порядке, и тут же отошел. Запела труба, морискиллой разлилась флейта. Грохнули барабаны. Эскорт его Высокопреосвященства Левия тронулся с места с рысью по четыре всадника в ряд. Милосердие в окружении мушкетов. Милосердие благословляющие палачей. Можно ли сильнее оскорбить Создателя? «Вы сегодня задумчивый герцог», — заметил Айнс Меллер. Легкий ветерок играл белыми перьями. Солнце дробилось на алмазном аграфе. Хорошо под перчаткой колец не видно. Зрелище сверкавших на комендантских лапах рубинов Робер не вынес. «Да, — огрызнулся Эпене, — я задумчив, уверяю вас, мне есть о чем подумать». «Но надо ли?» — тихо, словно самому себе сказал Уда. «Чем меньше думаешь, тем легче». Талик оказался именно талигом, а не конфетной талигоей. И радости от пришествия раканов он не испытывал. Матильда смотрела на страну, которой собирался править внук, и видела закипающий котел. Не пройдет и пара месяцев, как нынешние победители, угодят прямиком в суп со всеми потрохами. Матильда передернула плечами, словно ей стало холодно, и поймала сочувственный взгляд его высокопреосвященства. Замерзли? Клирик умело пододвинул к ногам спутницы дорожную жаровню. Конечно, есть и другой способ. Порой к нему прибегают даже князья церкви. Адриан точно прибегал. То, что эспирадор пьет, знали лишь самые близкие, такие как Матильда Аллотти и епископ Левий. Вдовствующая принцесса подавила желание спросить у его высокопреосвященства, нет ли у него кассеры. Ее собственная фляга осталась на попечении лацы, равно как и бочка, с которым Матильда была не в силах расстаться. «Улыбаетесь», — заметил Левий, — «это хорошо. Сильные люди должны улыбаться, на этом держится мир. Сила сильных и слабость слабых — два крыла, которые несут к Эртиану». Если слабые обретут силу, а сильные впадут в слабость и недеяние, наступит конец всему. Смейтесь, принцесса, и держите порох сухим. Твою кавалерию, что он несет? Даже Адриан с ней так не говорил, а ведь они были знакомы столько, сколько не живут. Целые жизни, пять дней в дороге. Матильда поправила фальшивый локон и в упор спросила. — Ваше высокопресвященство, что вам нужно? — Только одно пожал плечами клирик, чтобы великолепная Матильда осталась великолепной Матильдой. Тогда у нас будет шанс остановить повозку над оврагом. Не поддавайтесь никому, вы старшая в роду, что бы не вообразил ваш внук. Такой совет мог дать только друг Адриана, или сам Адриан, который был смел во всем, кроме одного. Но за какими кошками он за все время их дружбы не дал воли ни языку, ни рукам. Ждал, что она придет первой. И она бы пришла, если бы догадалась. Но проклятый клирик слишком ловко скрывал свои чувства. Вот и доскрывался. Стал эспирадором и умер. А она осталась одна. Какая глупость! Жить в одном городе со своей любовью, а спать с другими. А ведь достаточно было прийти и сказать «не уйду». «Все думайте». Рука Левия коснулась плеча Матильды. «А нас, между прочим, встречают, и я даже знаю, кто». Матильда тоже знала, вернее, узнала, едва вылезла из кареты. Робер, живой и здоровый, валом с золотом камзоли и белом плаще. Рядом с иноходцем хмурился Уда Борн и сладко улыбался яркогубый черноусый херувимчик, удивительно мерзкий. Герцог Эпене? Левий безошибочно повернулся к иноходцу. — Подойдите. Я хочу благословить вас. Матильда, лыя страпы, Матильда, здесь уже. Драко чего-то испугался и шарахнулся в сторону. Робер натянул повод с трудом, удерживая полумориска, и вздрогнул от пронзившей запястье боли. Герцог Апене, невысокий, седой, как лунь, клирик, приветливо смотрел на повелителя молнии. Подойдите. Я хочу благословить вас. Серые одежды. Белый эмалевый голубь на шее. Новый кардинал Толигои, призванный вернуть страну в лону церкви. Робер. Уда перехватил уздечку захрапевшего драка. Его высокопреосвященство ждет. Да, да. Эпина торопливо соскочил на землю. Левий невозмутимо ждал. Чуть полноватый, с ясными голубыми глазами и твердым подбородком, он ничем не походил на Климента и его подручных, и у Робера отлегло от сердца. Смотреть на кардинала сверху вниз было неудобно, и Эпине торопливо преклонил колени. «Ваше Высокопреосвященство!» «Давно ли ты исповедовался, сын мой?» Взгляд клирика был пристальным и спокойным. «В прошлом году. Гаганы, Лауренсия, осенняя охота. Между повелителем молнии и спасением лежит бездна». Которую не перейти, но душу можно и не спасать. Мою исповедь принял Магнус истины Климент. Он отпустил мне грехи. Магнус Климент не щадил себя в поисках истины, медленно произнес Агорисец. Это пагубно сказалось на его рассудке. Что ж, герцог, раз у вас нет своего духовника, я сам приму вашу исповедь и дам вам отпущение, как только вы будете готовы. А сейчас. «Будь благословен во имя создавшего все сущее. Живи действуй к вящей славе его. Орстон!» «Да будет так, Гальтарская». «Мэротон!» «Так и будет, Гальтарская». Эпине коснулся губами перстня со львом. От кардинальской руки пахло сладковатым церковным дымом и шади. «Святому престолу нужна эспиратистская талигоя, а повелителю молнии живой талик. Кто-то да проиграет». «Ваше высокопреосвященство!» Уолтер Айнсмеллер стоял на коленях рядом с Робером. Цивильный комендант аларии не мог упустить шанс получить благословение из рук кардинала, если не первым, то вторым. — Кто ты, сын мой? — голос Левия был мягким и безмятежным. — Назови имя свое. — Уолтер Айнсмеллер! — громко произнес палача-убийца. — Я слышал о тебе, — медленно произнес клирик. — Встань, барон Айнсмеллер, и отойди. Создатель милосерден. Ему притят жестокость и злоба. Я верный слуга раканов. Уголок красного рта судорожно дернулся, и Робер придвинулся к кардиналу. Так, на всякий случай. Все мы слуги Создателя и дети его. Голубые глаза сверкнулись сталью. И владыки на тронах, и нищие в канавах. Изгони из сердца своего зверя жестокости. И получишь благословение. А сейчас ступай. От тебя пахнет кровью, невинной кровью. Отойдите, сударь!» Уда немыслимым образом оказался рядом с Айнцмеллером. Цивильный комендант зыркнул на кардинала, но отошел. Леви даже не глянул в его сторону. «Я сожалею, герцог», — негромко произнес его Высокопреосвященство, «но я не мог пойти против воли Создателя, заповедовавшего нам милосердие и любовь». Его высочеству следует опираться на иных людей. «Чту и ожидаю», — пробормотал Робер, не представляя, что делать и говорить. Кардинал знает про Айнсмеллера и не одобряет его, что и показал всей Алларии. Обладатель вожделенного жезла, может, и милосерден, но не кроток. Альда с ним еще намается. Герцог Пене, лицо клирика вновь было безмятежным. «Я могу рассчитывать на вашу помощь?» Ваше Высокопреосвященство. Насколько мне известно, Фердинанд Аллар, его супруга, Рока Алва и Август Штанцлер, находятся в Багерлее. на Аллар живет во дворце. Она свободна. лая Астрапа. Кого привезла сюда Матильда? Принцесса дружила с покойным эспирадором. Не в этом ли дело? Что ж кивнул его Высокопреосвященство. «Тогда я навещу Катарину Аллар завтра, а сейчас мы попросим графа Рокслия и ваших людей позаботиться о ее высочестве, а сами направимся в Багерлее. «Ваше высокопресвященство его высочество ждет вас. Кардинала нужно предупредить. Пусть знает, что поход в Багерлее означает схватку сальда. Он не поймет, если вы направитесь в иное место». Аль-Даракан осведомлен об условиях, на которых его святейшество готов благословить его царствование. Холеная рука коснулась орденского знака, словно Эфеса. «Мне вручены тысячи тысяч душ человеческих. Я должен испить чашу недоверия. Я войду в Багерлея и поговорю с незложенным королем и тем, кто выкупил его жизнь ценой своей. Но вам, герцог, сопровождать меня не обязательно. Вы служите». «Своему повелителю, я же смиренный слуга Создателя. Его воля для меня превыше воли земных владык». «Все мы — слуги Создателя», — повторила Пене слова кардинала. «Ваше Высокопреосвященство, я в вашем распоряжении».